Когда они были уже на пороге, из печи послышались три громких, резких удара. Кэт круто обернулась. Взгляд ее остановился на металлической дверце. Сердце отчаянно забилось. Последовало продолжительное молчание. Слышался только рев пламени. — Дерево! Сказал мужчина в робе. Иногда такое случается. Трещит от жара. Конец книги. Декабрь 2009 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Игорь Ильин.